Глава 12. Марина я смотрела на монстрика и пыталась понять, он на моей стороне или это была временная акция. Судя по тому, как лихо он расправился с сородичами, сомнений быть не должно, но если вспомнить его Демарш со мной, то. вздохнула и медленно направилась к Аэлье. Вот ведь странность у девушки запечатаны каналы, а первый монстр появился рядом с ней, будто она излучала магию, но. Такого попросту не могло быть, откуда ей взяться? И была ли магия вообще? Словно в ответ на мой безмолвный вопрос тело девушки засветилось ярким желтоватым светом. Жутик при этом очень резво зарылся в землю. Секунда, и даже щупальца на поверхности не осталось. Чем бы неизвестное ни являлось, оно однозначно вселяло ужас в моего защитничка. А я... Просто замерла. Ощутив что-то знакомое, будто я уже знал эту магию, эти мощь и силу. Магический свет, окутывающий Аэлью, хаотично меняла краску. Девушка то погружалась в абсолютную тьму, то мерцала подобно радуге. «Боги», — подумалось мне, — «сила богов». Почему и что именно происходит? При моей попытке рассмотреть изменения, происходящие с девушкой, божественная магия засияла так ярко, что ослепила меня. А когда я проморгалась и смогла различать хоть что-то, кроме мутных пятен перед глазами, магия исчезла, а мне досталась хрипящая Аэлья. Естественно, я перепугалась. Во-первых, того, что божественное вмешательство могло сорвать мои магические нитки с энергетических каналов девушки и тем самым заново запустить процесс разрушения от заклятия. Во-вторых, того, что леди могли насильно привести в чувство, чего делать не стоило, так как боль я ее лишить не могла. На мой взгляд, лучше быть без сознания и ничего не чувствовать, чем опробовать весь спектр дивных ощущений, последствия совокупности моих действий и все того же заклятия. В-третьих, я боялась, что боги решили убить девушку, потому она сейчас хрипит и кашляет кровью. В-четвертых, меня зацепила реакция чудика. Если магия, излучаемая мной или Аэльей, монстров привлекала и заставляла атаковать, то чистая божественная энергия пугала. А еще я не могла не думать о том, что на мой призыв боги не откликнулись, зато почему-то вмешались сейчас. И кто знает, что это вмешательство в итоге сулит. Хотелось бы, конечно, помощи. Я была бы только за, если бы они убрали всю гадость из организма блондинки, однако этого они не сделали. А Элья находилась без сознания, кашлять перестала, магия не фонила, но в целом почему-то выглядела еще хуже, чем до этого. Выводы напрашивались не самые хорошие. Я смотрела девушку, сама не понимая, что хочу найти. То ли подтверждение, что леди все таки выживет, то ли наоборот. «И что мне делать?» — Вопросила пространство, но ответил мне Феликс. «Ждать, когда я смогу связаться с Лейном, точнее его Фениксом, чтобы передать координаты нашего местоположения». «А ты знаешь координаты?» — тут же спросила. «И каким образом ты сумеешь с ними связаться, если наших уз больше нет?» «Они есть» вздохнув, ответил друг. «Но другие». «И как это понимать?» Земля снова задрожала, но я не испугалась, здраво предположив, что это возвращается жутик. И не ошиблась, монстр действительно выкопался из своей ямки. Я напряженно смотрела на него. Вместе со мной ждал и Феликс, но нападение не последовало. Наоборот, монстр жалобно фьюрхнул и потянул ко мне свои щупальца, в каждом из которых было по кристаллу. Я сглотнула и протерла глаза. «Феликс?» «Это не кристаллы Маниара», — отозвался он. «Я не знаю, что это». «Если ты не знаешь, что я тем более. И с тем и не уходи. О какой связи речь?» «Я расскажу, но твой новый друг явно ждет похвалы и того, что ты возьмешь дары». «И не поспоришь. Действительно ждет. «Слушай, а положи их на землю», — попросила я жутика, уклоняясь от щупальца. И спасибо за помощь. Фюрх? Угу, он самый. Костер догорал. В пещере стало на порядок темнее. Я отметила это вскользь, все еще желая отделаться от монстра и наконец пообщаться со своим илами. Вот только у Жутика на этот счет были свои планы. Фюрх! Щупальце буквально прилетело мне в лицо, замерев в каком-то сантиметре. Э, -э, -э. Фюрх! «Арх, бра!» «Воробушка Вася!» «Фьорх!» «Вот и я тебя не понимаю. Я не буду их брать, вдруг они для меня опасны. Положи на землю, пожалуйста». Монстрик обиделся и кинул подарком в меня. Тот летел мне прямо в нос, и я чудом уклонилась, и кристалл угодил в тлеющий костер. И тут как вспыхнуло! «Арх, бра!» гордо возвестил Жутик. «Бра!» — повторила эхом. Обалдев, костер не просто горел. Языки пламени достигали полутора метров в высоту и были такими яркими, жаркими. Теперь я не могла пожаловаться, что в пещере темно. Сейчас тут словно множество ламп зажглось, и, если честно, лучше бы царил полумрак, потому что тогда бы я не увидела тысячи ошизявших от глаз огня, которые находились прямо в стенах пещеры. «Кошмар!» — выдохнула я когда эти глаза заморгали, и земля задрожала. «Ой, что вылезет!» На мгновение зажмурилась, готовясь к самому худшему, но тотчас распахнула веки. Как бы там ни было, опасность я предпочитаю встречать лицом к лицу. Каково же было мое удивление, когда над головой увидела купол, что червеобразный приятель сотворил из щупалец, и отстраненно порадовалась, что Аэлья попала в радиус этой защиты и тому, что у монстрика такие длинные ручки потому что с потолка начали сыпаться и те самые пиявки, и камни, и что-то еще истошно пищащее. Жутик не только укрывал на своими щупальцами, но и ловко отбивал снаряды. Конечно, какая-то часть все равно падала на меня и Аэлью, но это были мелочи по сравнению с общим масштабом. Рассмотреть, что именно верещит и падает, не представлялось возможным. Все смешалось и мельтешило перед глазами, а огонь костра скорее мешал, чем помогал, слишком ярко пылал. Однако я не отставала от жутика и ловко отбрасывала прочь пиявок и каких-то одноглазых уродцев. Не знаю, через сколько все закончилось. Мне казалось, что прошла целая вечность. Я вымоталась так сильно, что дрожало все тело. Сидеть не могла и распласталась на земле, едва удерживая рвущуюся из меня магию. Спасибо Феликсу. Он большую часть магической энергии перетягивал в свой резерв, иначе точно сорвалась бы. В какой-то момент Илами воспользовался замещением и уже сам контролировал мое тело, отбивая от меня и блондинки летящую гадость. Огорчило меня другое. Монстрик лишился трех щупальцев, но даже не пискнул, когда ему буквально отрубило конечности, а ведь мог на время тряски зарыться в землю, а не защищать меня и Аэлью. Я не знала, чем ему можно помочь, и когда жутик подполз ко мне, отодвигаться не стало. Да, на вид он неприятный, зато на ощупь мягкий и слегка ворсистый, хотя шерсти незаметно, но и гладким его не назвать. «Спасибо, жутик!» — выдохнула, поглаживая монстра по боку. «Ты нам очень помог!» Часть костра завалила упавшими сверху камнями, но он все еще горел, что меня радовало. «Фьорх!» — проурчал монстр. «Мне жаль, что ты пострадал», — сказала искренне. «И жаль, что ничем помочь не могу». «Фьорх!» То ли согласился, что помочь не могу, то ли дал понять, что принимает мои сожаления. Прижался сильнее и замолчал. Тоже, наверное, отдыхал от тряски. Странная пещера, и все кругом странное. Пусть я только нулевик, но интуиции привыкла доверять. Не уверена, что в академии хоть что-то известно об этих монстрах. Иначе была бы дисциплина, к примеру, монстрология какая-нибудь. А такой нет. Переведя дух, прикрыла глаза, желая продолжить общение с Иллами. «Феликс, объясни про связь», — попросила. «И скажи, ты правда можешь определить наше местоположение?» «Я больше в этом не уверен», — тихо выдохнул он. «Не уверен, в чем?» Внутренне подобралась. «В том, что смогу передать координаты. Риша, я опять же не уверен, но, кажется, мы в пространственном кармане». «Где?» «В пространственном кармане», — послушно повторил он. Это когда часть территории оказывается в вакууме. Представь себе пространственный коридор, тот, что с дверями. Что тут представлять, я хорошо его помнила. Так вот, карман — это часть такого коридора, в который ведут множество дверей, и открываются они хаотично. Судя по тому, как сюда проникают монстры, катализатором открывания является магия. Однако есть существенная проблема. Выхода нет. Риша, если есть вход, то есть и выход. Тогда в чем проблема? В том, что течение времени тоже хаотично. И когда мы отсюда выберемся, неизвестно, где окажемся и в каком времени. Погоди, то есть могут пройти годы, а то и века? Верно. Пространственные карманы темы и опасны. Этакая ловушка для хранителей и лами и магов. Выход есть, но он один, в то время как входов тысячи ведут они из разных миров. Плохо то, что мы не сможем определить, куда именно ведет выход, так как время хаотично, меняются и координаты выхода. Это может быть Тантерайт, а может любой низший мир. Хуже того, мы можем упасть в жерло активного вулкана или очутиться на дне океана. Жесть, пробормотала, впечатленная перспективами. То есть, я правильно думала, и жутика на Тантерайте не существует? Как и пиявок и одноглазых глистов. Кого? Те существа, что смотрели из стен пещеры и падали, больше всего подходят на ваших земных глистов с той лишь разницей, что они размером с белку, и их головы венчает один огромный глаз сиреневого цвета. — Обалдеть. Когда ты рассмотреть успел? — Когда давил их. — Что? Фу! Меня передернуло, и я машинально вытерла руки о штаны. Гадость какая! Собственно, это не единственный минус. Тот, кто находится в пространственном кармане, для всех остальных не существует. Связь, которую установил Лейнард, здесь не действует. И если я правильно понял, то и помолвочная связь леди Аэлли и Лейнарда разорвана. «Ты о клятве? Думаешь, боги отменили ее? Но тогда как нам помогли мои родственники? Мы же тут были...» «Не были», — огорушил меня Феликс. «Мы были просто в пещере, а потом что-то случилось, и нас выкинуло в пространственный карман вместе с пещерой». «Но мы ничего не делали», — растерянно протянула, пытаясь вспомнить, что происходило. Ты не можешь знать наверняка. До появления первого монстра ты была без сознания, а что делала в это время Аэлия, мы можем только гадать. А могла ее магия спровоцировать попадание в карман? Мы ругались, потом Аэлия хотела атаковать меня магией, но появился первый жутик, которого мы выкинули за пределы пещеры. И вообще, что такое дикие земли? Я не могу рассказать об этом. Табу, Риша. И в общих чертах нельзя? В общих чертах это аномальная магическая зона, которую охраняет Совет и не допускает сюда никого без особого пропуска. Оно и видно, как не допускает. Увы, это все, что могу сказать. И на том спасибо. Я снова вздохнула. Но ты так и не ответил, какую связь установил Лейнард. Да-да, я внимательно слушала, потому Феликс не отвертится от ответа. Когда высокий лорд готов к продолжению рода, Его илами образует связь с илами избранницы, осторожно ответил друг. Продолжению рода. Погоди, он что, хочет от меня детей? Да. Я немного подвисла, совсем чуть-чуть, не потому что удивилась, так-то ей сама не против иметь детей от Лейнарда, что уж там мои чувства никуда не делись. Тем более Лейнард очень красивый, мужественный и благородный человек, а еще щедро одаренный магией, что немаловажно. «Какой генофонд? Нельзя же ему пропадать. Я ничем не хуже Аэльи. Ей, значит, можно, такого жениха, а мне нет?» «Нет». Подвисло от того, что меня застолбили на роль матери детей Лейнарда. С одной стороны, вроде хочется возмущаться, у него же невеста есть. Ладно, была, если наши предположения верны. Да и мне он песни пел, что клятву не снять, а если нарушить, род целый уничтожится. А в итоге что имеем? Связь установил, кстати, Феликс так и не пояснил, какого она спектра, и помолвку разорвал. А замуж меня позовут или только как инкубатор использовать хотят? — Риша, ты не о том думаешь? — посмеиваясь, — заявил Феликс. — Я рад, что ты истерику не закатила, но нужно искать выход отсюда, и чем раньше, тем лучше. — Выход — это прекрасно, — пробормотала, все еще думая над тем, что Лейнард, прежде чем выразить чувство мне, желательно лично, прибег к магическому ритуалу. Но явно же что-то использовал, чтобы связь установить. Илами, подсказал Феликс. Связь устанавливается со мной через его Илами, чтобы в случае опасности мужчина мог воспользоваться этой связью как поисковым маяком, а также чтобы через эти узы передавать свою магическую энергию тебе. Ты так сказал, мужчина, передразнила Феликса, словно он не один может быть. Илами молчал, но я ощутила его смущение и смятение. Феликс «Угадала», — буркнул он. «Такую связь могут установить несколько лордов. Пока леди свободно за нее могут бороться. Но только сильнейшие». «Час от часу не легче», — пробурчала. «Только этого еще не доставало. Пусть пронесет. Я в такие игры не играю». «Но ты прав. Все это можно отложить на потом. Сначала нужно выбраться. Идеи есть?» «Ни одной», — понуро ответил друг. Кроме той, что нужно искать дверь, но как обезопасить себя и леди Аэлью при выходе отсюда, я не представляю. И жутика. Ты собралась его забрать? Неизвестного монстра, который агрессивно реагирует на магию? Риша, ты шутишь? Я товарищей в беде не оставляю. Хмуро напомнила. Он разумный, Феликс. Его нельзя здесь бросать. Вспомнила, как мы с Аэльей выкинули его с брата и содрогнулась. Нет уж, этот монстр ничего плохого нам не сделал. Наоборот, пожертвовал щупальцами, чтобы защитить, так что я его тут не брошу. Мы в ответе за тех, кого приручили. Фюрх? Словно подслушав мои мысли, встрепенулся жутик. Фюрх! согласилась с ним и пробормотала. Надо как-то выбираться, и желательно в мой мир, но не в дикие земли. Фюрх? Давай без хра! нахмурилась, продолжая гладить бачок не до червя. Мне бра хватило. «Риша, мы не можем взять его с собой», — Напомнила себе Феликс. «Это опасно не только для него, но и для жителей тантарайта «Вы поглядите, какие трусишки эти жители тантарайта хмыкнула я. «Ну, подмочат штанишки, не беда, переоденутся. Феликс, если ты начнешь убеждать меня, что я должна его бросить, мы поссоримся». «Риша, ты сможешь его защитить?» — проникновенно спросил друг. «Я смогу доказать, что он разумный». И что-то мне подсказывает, что Академия не откажется выделить место жительства Жутику. Он же поле, не паханное для исследований. Ты хочешь, чтобы он стал лабораторной крысой? Нет, не хочу, но думаю, он позволит себя изучить. По Бартеру. Ты не можешь решать за него. А он сам решил, когда остался со мной, когда ринулся на своих же, защищая. Разве ты сам не видел? Он дважды спас меня и Аэлью. Я начала сердиться. Нет, зерно истины в словах Илами было, однако вместе мы могли бы справиться с адаптацией Жутика в Академии, а Феликс об этом даже думать не хочет. Почему? Ты же и не ревнуешь? Спросила его. Риша, монстр, не домашний питомец. А ты не уходи от ответа. Фыркнула. Ревнуешь? Он что, может стать вторым Илами? Ну, мало ли, я уже ничему не удивлюсь. Хотя Жутик имеет плоть и не является душой. Не может но рядом с ним мне приходится сдерживать свою силу, и я не могу защитить тебя. О слиянии вовсе молчу. Ты можешь предугадать, как твой новый друг отреагирует на наше слияние. Пожалуй, с этого и начнем. Что начнем? Искать выход отсюда, — пояснила, — и приучать жутика к нашей магии. Риша, ты забыла, что магия откроет несколько дверей сразу, и к нам могут ворваться любые сущности? — вкратчиво спросил Феликс. Не забыла но если просто сидеть и бояться ее использовать, тоже ни к чему хорошему не приведет. Ты не в форме. А мы тут и не будем в форме, Феликс, разве сам не чувствуешь? Можешь не верить, но мне кажется, что чем больше мы пытаемся отдохнуть, тем больше всяких гадостей происходит. Будто подгоняют? Не совсем. Ощущая это так, вряд ли стало бы торопиться с экспериментами. Давай прежде чем экспериментировать, ты подумаешь над тем, как будешь нести Аэлью. «А что думать? Она на плаще. Запеленаю так, чтобы было за что взяться и потащу в форме Феникса». «Вот и запеленай», — фыркнул Феликс. «Но прежде переговори с Жутиком. Ему надо как-то объяснить, что ты поменяешь форму, ну и то, что ты его с собой забираешь». «Будет сделано, босс», — улыбнулась я и открыла глаза. Посмотрела на монстрика и сказала ему. «Жутик, тут такое дело?» Дождавшись вопросительного фьюрх, Продолжил рассказывать о том, что со мной будет происходить в ближайшее время, и что ни в коем случае меня не нужно атаковать. Я говорила порой чересчур восторженно о том, какой красивой птичкой буду, и очень надеялась, что монстрик меня правильно понял. Все же возможностей в слиянии куда больше, чем в моей человеческой форме. Да и Феликса так спокойнее будет, волнуется обо мне». «Спасибо, что понимаешь». Тепло пробормотал Феликс. «Я только улыбнулась, по-другому и быть не могло». «Ты пойдешь со мной?» — спросила Жутика. «Я, правда, не уверена, куда мы выйдем отсюда. Возможно, там будет еще опасней. Не хочу тебя бросать, но и неволить тоже не хочу». Фюрх. Жутик прижал покалеченный щупальца к своему телу. «Подлечить? Я, к сожалению, не смогу. Мне знаний не хватает. Но в Академии много тех, кто в лечении разбирается лучше меня. Впрочем, кое-что и я могу. Протяни лапку». Да, стандартное заклинание от мелких ран, но в конце концов оно и кровь остановить может. Я не уверена, что у монстрика кровь такая же, как у людей, но все же. Хоть немного боль унять, лишь бы заклинание боком не вышло. Мне доверчиво протянули все три щупальца. Я подавила первый порыв зажмуриться. Я же собираюсь на лекарский факультет поступать, вот и нечего отворачиваться, а то какой из меня лекарь выйдет, если я страшных ран бояться стану? Странно, но срез на щупальце пах чем-то сладким чудился цветочный аромат. Так и должно быть?» «Не знаю, но пахнет же твоя кровь железом», — отозвался Феликс. «Думаешь, особенность организма?» «Вполне может быть. Попробуй самый легкий вариант из изученного. Надо проследить реакцию монстра на вмешательство твоей магии». «Я так и планировала». Кивнула и приступила к магическому заживлению. Конечно, такую рану царапиной не назвать, но стоит все проверить, прежде чем использовать самое мощное заклинание из моего арсенала. Хотя понятно, что по сравнению с теми, что использует Леди Рудана, мощным-то его не назвать. Я прекрасно понимала, что применение магии может обернуться чем угодно, от агрессии жутика до незваных гостей. Однако реальность преподнесла иной сюрприз. «Он впитывает магию и блокирует заклинание?» Ужаснулся Феликс. «Впитывает», — эхом отозвалась. «И да, блокирует. Оно на нем не работает, но...» «Ты видишь?» — срезы покрываются пленкой. «Знаешь, Риша, идея взять его с собой не так уж и плоха». Я хмыкнула. «А еще мне выговаривал, что хочу жутика взять в качестве лабораторной крысы. Сам ведь сейчас думает об исследованиях». «Фьорх, хро, хра хр «Пожалуйста». Выдохнула, почти уверенная, что меня за магию благодарят. «Еще?» Мне протянули следующие щупальцы, Я опасливо осмотрелась, мало ли опять кто вылезет. Но все было спокойно, и я продолжила псевдолечение. Фактически, кроме того, что я поделилась своим туманом, больше ничего не делала. Но порядок нарушать не стала, и честно еще дважды пыталась применить простенькое заклинание по излечению царапин. Жутик оба раза его блокировал, впитывая мою магическую энергию, И выглядел при этом довольным. Ну хоть какая-то от меня польза. Фюрх? Архарва? Чего? Щупальцами мне показали движение, походящее на большие уши, которыми машут. Архарва! Настойчиво протянул жутик и повторил свой маневр. Взлетать? Ты хочешь, чтобы я изменилась? Фюрх! Но сначала я должна подготовить ее! Указала на блондинку. Я беру ее с собой. Помнишь, я говорила. Фюрх. Прозвучало как заметано. Щупальца монстра устремились к Элье, крепко обвили ее тело вместе с плащом, а затем резко подняли воздух, чтобы тут же водрузить к себе на спину. Спасибо, пробормотала я, радуясь, что монстрик идет со мной. Тогда же лучше. Фюрх. Я улыбнулась монстрику, мысленно поблагодарив богов за такого помощника. Уж не знаю, какие мысли бродят в голове Жутика, но я ему явно приглянулась. И я надеялась, что эта симпатия не растает призрачной дымкой. «Феликс готов?» — прошептала. «Всегда. Пора найти отсюда выход». «Пора», — согласилась с ним, ощущая, как магия струится по моему телу. «Как же мне этого не хватало!» Слияние было стремительным. «Фьорх!» — донеслось снизу восторженное. И мне приветливо помахали щупальцами. Жаль, момент был испорчен. Мой туман стал катализатором проявления незваных гостей. Но первым, что неудивительно, среагировал жутик и так треснул появившегося из земли сородича, что я его даже пожалела. Не успел вылезть, я уже обратно отправлен без права на возвращение. Призвав магию, преобразовав ее в жгуты, нещадно хлистало появляющихся монстров, не переставая летать по пещере в попытке найти портал отсюда. Сказать проще, чем сделать. Я потеряла счет времени, но к желанной цели так и не приблизилась. Где искать чертову дверь? При этом не убийцы, отбиваясь от монстров, которые слетелись на мою магию словно коршуны. Каких тварей тут только не было. Радовало одно, все монстры были или меньше жутика, или с него, но никого крупнее. И слава богам. А дурацкая дверь не находилась. Даже ее подобие. Хоть щель какая. Честное слово, я пролезу и друзей с собой протащу. Только выход из пещеры, но... Что-то мне подсказывало, что им пользоваться не стоит. Я кружилась, как юла, раня себя о стены и свисающие сталактиты, и не забывала отбиваться от все пребывающих тварей. Приходилось выкладываться на полную катушку, защищая не только себя, но и жутика Саэлии. Учитывая, что он удерживал девушку на спине, часть щупалец у него была занята, и ему тоже приходилось несладко. В какой-то момент я отчаялась, ощущая себя мотыльком, который кружит у лампы и не может пробиться за стекло поближе к свету, но при этом уже успел обжечься и выбиться из сил. «Феликс, я не вижу иного варианта, кроме выхода из пещеры, но...» «Туда ты идти не хочешь», — отозвался он. «Я чувствую сомнение. Риша, твоя интуиция тебя никогда не подводила». «Толк то от нее?» — воскликнула в сердцах, в очередной раз пропахав по стене крылом, чудом не вывернула. Знание, что нам туда нельзя, ничем не поможет. Костер. Что костер? Посмотри, как его огибают твари. Огонь же. Жаркое пламя. Подлети ближе, кажется, я понял. Что? Затаило дыхание, чтобы там не понял Феликс. Хотелось верить, что его идея сработает. Я зависла прямо над пламенем, закрыв себя щитом. Слишком уж странным был этот огонь. Мало ли, вверх взовьется и спалит меня. «Риша, ты мне доверяешь?» «Глупый вопрос», — фыркнула. «Всецело». «Нам нужно в него». «В кого?» «Не поняла я». «В костер». «С ума сошел?» «Нет», — отозвался Феликс. «Но его явно не Аэлья развела. Он уже был в пещере, и он магического происхождения. Разве не ощущаешь его магию?» «Шутишь? Ничего такого не чувствую. Костер, как костер». «Потому я и спрашиваю, доверяешь ли ты мне?» Проникновенно сказал Феликс. «Если ты ошибаешься, мы сгорим моментально или получим такие ожоги, от которых тут стопроцентно скончаемся, хотя монстры добьют раньше». Как бы там ни было, я не лгала, говоря, что доверяю Феликсу, и была готова рискнуть не только собой, но и блондинкой с жутиком. Я метнулась к нему, рассчитывая ухватить за оставшиеся щупальца. Монстрик словно понял, что я хочу его поднять, и сам протянул мне свои конечности. При этом получив болезненный тычок от очередной твари. Я с запозданием растянула щиты на него с Аэльей. Далось тяжело. Размеры у жутика все же были приличные. А уж залетать с ним и того веселее было. В какой-то миг испугалась, что рухну на землю от тяжести. Не рухнула. На чистом упрямстве тащила товарища и, взмыв над костром, ласточкой влетела в пламя. «Будь что будет».